В 0 часов 12 минут десантники уничтожили угандийские истребители МиГ-17, отразили атаку угандийских солдат, собрали все оборудование и в 0 часов 40 минут последние силы ЦААЛа покинули Уганду. Когда насмерть уставшие летчики довезли не менее уставших освобожденных евреев и их спасителей до Израиля, никто еще не знал, какое народное ликование их ожидает. Встреча в аэропорту имени Бен-Гуриона была выражением самой искренней радости. Израильтяне, занимавшиеся после войны 1973 года самобичеванием, снова обрели веру в себя и в свою армию. После войны Судного дня Шарон и Эйтан чуть ли не в одиночку несли бремя воинской славы. Теперь в пантеоне боевых героев добавились новые яркие имена, часть из которых оставалась засекреченной еще очень многие годы. Всплеск боевого энтузиазма и спас Рабина и его правительство от краха. Левая Лейбористская партия или союз партий с социалистическим акцентом, принимавшие имена Мапай, Авода, марах и тому подобное, правились страной с 1948 года. Это не было лишь политическим феноменом, это имело и отражение в экономике. Если министрами становились членами Аводы, то и директорами государственных предприятий часто становились члены Аводы. А так как левые побеждали на выборах, то директора эти так и оставались директорами и управляющими. Частные предприятия можно было держать на поводке при помощи правительственных субсидий и займов. Таким образом, несмотря на то, что примерно 96% промышленных предприятий находилось в частных руках, государство могло контролировать промышленность. Соответственно, вне настоящей рыночной системы конкуренции, распределение выгодных заказов осуществлялось через партийные знакомства или через взятки. Если директора ловили на взяточничестве или использовании служебного положение в личных целях, то такой директор часто был членом АВАДЫ. Раз так, на всю партию стали смотреть, как на партию хорошо пригревшихся жуликов. Если бы страна богатела и радовалась, на взятки чиновников смотрели бы сквозь пальцы. Страна, однако, пребывала в кризисе. С 1973 года показатели рентабельности израильской промышленности стали снижаться. Иными словами, Те же самые продукты стали производиться с большими затратами денег и времени. В 1975 году главный управляющий государственной компании Хеврала Исраэль Михаил Сур члена воды, был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в хищениях и взяточничестве. В 1976 году Ашер Ядлин, глава больничной кассы Гистадрута, был приговорен к 5 годам заключения за аналогичные преступления. В самом начале 1977 года из-за неподтвердившихся впоследствии обвинений в коррупции министр развития Авраам Оффер, бывший генеральный директор строительной компании Гистадрута Шекун Овдим, покончил жизнь самоубийством. Абада не могла достойно противостоять газетным и общественным обвинениям. В коррупции, так как внутри самой партии шла борьба за власть между Рабином и Пересом. К тому же в декабре 1976 года Рабин подал отставку из-за коалиционных проблем с Мавдалем. И страна ожидала неочередных выборов. Наконец, весной 77 -го года скандал коснулся уже самого Рабина. Во время пребывания Рабина в Вашингтоне послом Израиля, он и его жена Лея, держали деньги в американском банке. Это обычное дело. По закону Израиля держать деньги за границей было нельзя. То есть, когда Рабин возвращался домой в марте 73 он должен был предварительно закрыть счет США и привезти все деньги с собой в страну. Он этого не сделал. Свою забывчивость, забывчивость он объяснил тем, что семейный кошелек был у его жены. Лея вела бюджет и подписывала чеки. Фактически же счет был совместным. Сейчас, после убийства Рабина, во время исполнения им обязанностей премьер-министра и последовавших попыток госпожи Рабина возвеличить своего погибшего на государственном посту мужа, мы видим, уже не мы, видимо, уже не узнаем, что действительно происходило с деньгами в семье Рабина в 70-е годы. В марте 1977 года, уже зная о предстоящих выборах в апреле, Рабин побывал в США. После его возвращения в газете Гарец появилась статья журналиста Дана Маргалита со всеми доказательствами, что у премьер-министра есть счет в американском банке. К этому моменту на нем было 2000 долларов, что сейчас в начале 21 века примерно соответствует 20 тысячам. За прошедшие 4 года Лея так и не спохватилась его закрыть, хотя утверждала на сути, что много раз намеревалась, но все как-то случай не подворачивался. Как историк я могу оперировать только этим фактом. Как мужчина я не могу поверить, что вы какая-либо женщина где-то забыла 2000 долларов. Равен... Рабин повел себя как муж. Да, сказал он, чеки подписывала жена. Но я должен был следить, ответственность моя. Генеральная прокуратура и министр, и министр финансов сформировали комиссию, которая 5 апреля решила, что супруг Рабин, супруги Рабин должны уплатить штраф. Штраф штрафом, но для себя Эцхак Рабин решил, что оставаться кандидатом от партии на пост премьер-министра он не должен. И Рабин ушел в отставку. Перес. Испытал бурный прилив счастья Он стал кандидатом на пост премьер-министра От вечно выигрывающего выборы левого блока Счастье его, правда, было недолгим И закончилось 17 мая в день досрочных выборов Результаты выборов в Кнессе девиастого созыва поразили всех Ликуд, 43 мандата Теперь вместо движения хирут и Легахал Это главная правая партия Израиля Блок Маарах Авода плюс Мапам. 32 мандата. Аводы все больше, Мапам все меньше. Демократическое движение перемены. Даш. 15 мандатов. Партия Игаля Ядина, отставного генерала и археолога, созданная им как противовес коррупционному Маараху. Мавдаль. 12 пар мандатов. Хадаш, бывшая Раках. 5 мандатов. Преимущественно арабская партия, которая все меньше остается от коммунистической. Агудат Исраэль 4 мандата, Шлом Цион 2 мандата, партия Реля Шарона, Маханес Шилий 2 мандата, социалистическая партия с позицией левее партии труда, Флатто Шарон, позже Питуах Вэшалом 1 мандат, партия одного человека, миллионера и дельца, Пуалей Агудат Исраэль 1 мандат, Объединенный арабский список 1 мандат, Движение за гражданские права – один мандат, партия Шуламид-Алони. Независимые либералы – либерали Мацмаим – один мандат. 30 лет ждал Минахим Бегин этого часа. 30 лет он был бессменным лидером оппозиции. Наконец в оппозиции оказались Перес, Рабин, Алон, галили и вся Авада. Эта победа была как нельзя вовремя. Во-первых, Бегин был уже не молод. Во-вторых, движение Херут было в больших долгах, в которые он долго вынужден был влезть, чтобы угнаться на выборах за левыми партиями. Аналитики расценивали выборы 77 года скорее как поражение левых, чем победу правых. Рабин был молод, не имел правительственного опыта. Партия Даш и Галя Ядина отобрала голоса именно у него. Плюс серия скандалов о коррупции. К Бегину все еще было отношение как к вечному члену оппозиции. Приход Бегина к власти внутри страны охарактеризовали словом «переворот». Все ждали, что теперь он вычистит правительственное учреждение от закоснелых аппаратчиков, и в стране наконец начнется наконец нормальный капитализм. Поступить так, так Бегин, конечно, не мог. В его команде вечных членов оппозиции просто не было людей, которые умели бы выполнить государственную рутину. Поэтому особо никого чистить он не стал оставив опытных чиновников на своих местах. по 20 июня Бегин сформировал 18-е правительство Израиля. Он сократил количество министров до 19, а в коалицию пригласил Шлом Цион, близкого ему по духу Ариэля Шарона, партию Даш, археолога Игаля Ядина, неизменный Мавдаль, Агудат Исраэль и Мошеда даяна в качестве независимого члена. Когда 21 мая 77 года Бегин сам позвонил Дайану и предложил ему пост министра, старый воин попросил три дня на размышление Потом левый Дайан и ученик бенгуриона согласился к ужасу его бывших левых соратников. Он стал министром иностранных дел. Бегин, помня Жаботинского, сразу же дал понять, что власть переменилась. «Нет никакого западного берега», — заявил он. А есть наши исконные Иудея и Самария. Нет никакого западного берега, подтвердили палестинцы. Есть наш исконный Аль-Дафе. Арабский берег. по арабский берег. И они приготовились к дальнейшей борьбе. Бегин стимулировал строительство новых еврейских поселениях на оккупированных землях. Одновременно Бегин был готов на конкретные мирные переговоры с любой страной арабского мира.